Глава 25. Стоило им остаться наедине, и напускной храбрости Пенни как не бывало. Будто эта безграничная самоуверенность питалась бурным кипением страстей в моменты соперничества между братом и сестрой. Но теперь, когда Маркуса не было рядом, до Пенни дошло, что их с Кином жизнь изменилась раз и навсегда, и в новой реальности маловато места для громких заявлений. Утро Монет везли котят в приют и запаслись необходимыми вещами в том числе проехались по антикварным магазинам, где скупили всю доступную наличность эпохи 21А. После обеда вновь обсудили логистические особенности путешествий во времени и проработали предоставленное Маркусом объемистое руководство по невмешательству. Между делом Кин завел разговор о Хезер, понимая, что у Пенни накопилось множество вопросов и это давление необходимо стравить. Пенни ответила в семейном стиле. Скупой улыбкой и словами Я в норме, хотя очевидно было, что это не так. Вечером Кин отнес в спальню последнюю передачку Маркуса открыл вместительный композитный кейс и выложил на кровать несколько предметов. Разблокированный ускоритель с двумя комплектами прокси рукояток, набор шприцев с предпрыжковыми и постпрыжковыми препаратами их было ровно столько, сколько нужно. Хотя Кин просил пару-тройку запасных пистолет эпохи Миранды дополнительную наличность из Маркусовой коллекции антиквариата, фальшивые документы, две гарнитуры для связи и маленький блокнот, где от руки был записан план, несколько минут назад, обсужденный Кином и Пенни в четвертый раз. Здесь не было ни пайков, ни грима для Миранды, ни одежды, типичной для ее эпохи. Маркус пообещал оставить все это на арендованном складе. «Иди посмотри». «По-моему, Маркус говорил, что мне нельзя знать о секретном оборудовании. Все-таки ты оказываешь мне услугу, рискуя жизнью и здоровьем, и помогаешь не погибнуть в процессе», — сказал Кин и жестом пригласил ее подойти ближе. «Будем считать, мы квиты». Он по очереди объяснил, как пользоваться каждым предметом. Пенни впитывала информацию с такой сосредоточенностью, будто составляла новый рецепт. «Надо одеться потеплее». Там еще не произошло климатического сдвига, и в области залива будет на 5 градусов прохладнее, подытожил Кин, а затем изложил план, составленный вместе с Маркусом. За день до ликвидации Миранды Маркус подсыплет в еду исполнителя позаимствованные у Пенни марсианские специи. Правильные дозировки они вызовут у агента симптомы гриппа, которые продержатся 72 часа. Маркус свяжется с командным центром бюро, сообщит о болезни напарника и предложит взять его роль на себя. Поскольку в рамках задания требовалось подстроить автомобильную аварию, без перестрелок и погонь за преступниками, и сам Маркус участвовал в разработке служебного плана, он не сомневался, что руководство согласится. По прибытии в прошлое Пенни сделает Кину дополнительные уколы для стабилизации состояния. Кин не сказал, что сомневается в их эффективности. Говоря о рисках, врач-бюро не сообщил ничего конкретного, а теперь проконсультироваться было не у кого. Оставалось лишь предполагать, что Кин выживет. Затем они возьмут на прокат машину и отправятся в Дэвис, где Миранда доучивается в аспирантуре. Приедут на парковку, где зафиксировано местоположение ее автомобиля и при условии, что успеют до 20 минут 9 вечера, перехватят Миранду. Маркус, забрав ее машину, инсценирует убийство и аварию. Миранду отвезут в аэропорт, после чего она начнет новую жизнь, а Маркус официально подтвердит ее гибель, подправив городскую базу данных. Тем же вечером все трое вернутся в нынешнюю эпоху. Незамеченное прибытие, мягкая посадка – дело сделано. Но это в лучшем случае. «А это что?» – спросила Пенни, взяв закрытую коробочку, о которой Кин преднамеренно умолчал. «Это?» — он поднял руку. «Только не открывай. Это должно остаться тайной. Даже для меня». Кин жестом велел Пенни положить коробочку на место и добавил. «Особенно для меня. Это документы для Миранды. Ее новая личность, поддельный паспорт, фальшивые свидетельства о рождении, а также наличные доллары и евро». Когда я понял, что застрял в прошлом, то обратился к нужным людям, и мне сделали необходимые бумаги. В эпохе Миранды это довольно просто. Инструкция есть даже в интернете. Там не учитывают ни ДНК, ни сетчатку. И если у тебя есть любой из пары-тройки официальных документов, паспорт, водительские права, номер социального страхования, все остальное делается на основе этих данных. Взлом базы и подделка документов все упрощают. Миранда станет другим человеком. Вот только мне нельзя знать, каким добавил он, сглотнув комок в горле. «У меня нет ничего, кроме шанса все исправить. Я никогда не узнаю, где она обосновалась и кем стала». «Ничего не понимаю», — подбочинилась Пенни. «После этого случая ты уже не отправишься в прошлое. Почему бы не выяснить, как сложилась ее жизнь?» Почти любой сказал бы, что она права. Но Кин даже не допускал, а в точности знал, каково это — быть отцом и обладать опытом спецагента. При любом доступе к цифровому порталу, ускорителю или другим средствам связи с прошлым у него появится неодолимая тяга связаться с Мирандой. А если Кин отыщет ее, Бюро сумеет сделать то же самое. Это неприемлемый риск. Просто нельзя и все. Я дал слово и себе, и ей. Миранда и без того настрадалась из-за отцовских ошибок. Да, я могу ее спасти, но никогда не узнаю, кем она станет. Бенни сидела на кровати, рассматривая совершенно секретное оборудование. «Ты так и не рассказал, какая она, твоя Миранда?» Наконец произнесла она. «Расскажешь?» Простейший вопрос. Но ответ ускользал. Казался предельно далеким, и эта дистанция лишь усиливала чувство вины, напоминавшее о себе всякий раз, когда Кин думал о Миранде. «Я...» Со вздохом начал он. «Честно говоря, я и сам не знаю. Мы встретим уже не ребенка, а взрослого человека. Я пропустил половину ее жизни. А та Миранда, которую ты знал, какая она?» Кин задумался над этим вопросом, открывая еще одну небольшую сумку, которую собирался взять с собой. В ней хранились предметы из прошлого. Все бесполезные, но если он не вернется... Совершенно незачем оставлять на руках у Пенни инкриминирующие улики. Пробуждаясь к жизни, загорелся архаичный экран древнего смартфона. Кин провел по нему пальцем, открывая фотографию Миранды. Она была смышленая, настоящая умница, но всегда на стороже. Хорошо разбиралась в людях, сочувствовала другим, особенно родителям. Быть может, сверхмеры. У нее и без того забот хватало. Она думала, что мои симптомы путешественника во времени на самом деле вызваны ПТСР. ПТСР? Ах, да, ты не в курсе. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Наши врачи называют его периодом восстановления после травмы. В те времена с ним толком не умели работать. Он протянул Пенни телефон. Умение разбираться в людях Миранда называла детектором фигни. Я не одобрял этого грубого названия. Кин провел пальцем по экрану, открывая следующую фотографию и кивнул Пенни. Теперь давай сама. Вот этот снимок сделан за несколько недель до моего исчезновения, на школьном футболе. Оказалось, Миранда терпеть его не могла, а я понятия об этом не имел. Такое чувство, что я вообще ее не знал, и вряд ли когда-то узнаю. Лишь через несколько секунд Кин понял, что Пенни пристально смотрит на него. Неизумленно, широко раскрыв глаза, но с вопросительным прищуром и стойким желанием докопаться до самых глубин его души. «Ты ее очень любишь», — сказала она, когда их взгляды пересеклись. «По глазам видно». «Она моя дочь». Пенни кивнула, и ее лицо смягчилось. Теперь на нем читалось сдержанное, но искреннее сочувствие. «А это?» — кивнула она на экран. «Миранда во младенчестве?» Да. Пенни продолжила листать детские фотографии. Кин услышал, как она еле слышно охнула, задержавшись на одном снимке. Хезер в больничной палате, с только что родившейся Мирандой на руках. Рыжие локоны Хезер потускнели от испарины. но уставшем лице искреннее счастье. Кин сделал вид, что не заметил, как Пенни покосилась на него, а затем стала с пулеметной скоростью пролистывать фотографии, где присутствовала Хезер. «Воспитание ребенка», — сказала она после паузы, — «как это, легко и естественно? Происходит само собой?» «Ну, растить детей совсем не то же самое, что служить в секретной организации». Кин взял ускоритель и мысленно визуализировал процедуру включения. Да, Маркус разблокировал эту штуковину, но Кин все равно побаивался, что процесс запуска привлечет внимание сотрудников безопасности БТД. Или же сам Кин ошибется при вводе стартовых данных, ведь агентов обучали работе с ускорителем лишь на всякий случай, поскольку с устройством взаимодействовали эвакуаторы. Всегда, за исключением самых экстренных ситуаций. Или он вообще не включится? Именно из-за этого ускорителя Маркус опоздал на день рождения сына. Начальству он сообщил, что хроносенсоры устройства работают с перебоями, после чего запросил замену и на удачу забыл сдать проблемное устройство в отдел ресурсов. Маркус заставил Кина дать слово, что на ускорителе не появится ни царапинки, поскольку техники должны получить его на следующий день после возвращения из эпохи Миранды. И не то же самое, что работать компьютерщиком. Так я зарабатывал на жизнь. Обеспечивал сетевую безопасность в компании, выпускающей видеоигры. Взгляд Пенни потеплел. Отложив смартфон, она прижалась плечом к плечу Кина. Первый год только и думаешь, как бы продержаться. Подготовиться к такому невозможно. Ты как будто попадаешь в другой мир, а затем втягиваешься. Это самое трудное, что выпадало на мою долю, особенно поначалу, и одновременно самое лучшее. Знаешь, что смешно? — спросил Кин, осматривая шприцы. Благодаря этим препаратам у нас все устроено гораздо лучше точки зрения родительской функции. У нас, в смысле, в 22 веке. Сто лет назад приходилось выбирать между семьей и карьерой. Даже если найти равновесие между ними, одна из сторон непременно перетянет одеяло на себя. В хромированном цилиндре Кин увидел удивительно четкое отражение своего глаза. Эзер часто приговаривала, «Вот бы жить вдвое дольше. Миранду мы не планировали». Зачали ее случайно, когда Хезер училась в юридическом колледже. Пришлось импровизировать. Будь у нас метаболизаторы, они исключили бы этот стресс. Так что нам с тобой повезло. Можно выбрать и детей, и карьеру, или еще одну карьеру, или что угодно. Открыть ресторан, а затем родить ребенка, или наоборот, или одновременно. Но у Хезер не было такого выбора. Несколькими секундами позже до него дошло, что Пенни постепенно напрягается, будто сжатая пружина. Она смотрела в сторону, то на лежавшую на ковре кашу, то на трехэтажную когтеточку в углу, то в окно на мерцающие огни автолетов. «Прости», — сказал Кин. «Не к месту я», — упомянул Хезер. «Вся эта ситуация...» «Нет-нет, все в порядке», — выпалила Пенни. «Такое всегда означало, что ни о каком порядке не может быть и речи. Это вполне объяснимо». Вернее сказать, логично, если учесть, сколько времени ты там провел, что запомнил, ну и так далее. Для тебя это, наверное, странно. Все нормально, честное слово, произнесла Пенни тем же пресным тоном. Сколько у нас до отбытия? Четыре часа? Надо бы привести себя в порядок и поспать. Не говоря больше ни слова, она встала и направилась в ванную. Дверь захлопнулась. Донесся звук текущей из крана воды. Кин же остался на прежнем месте, и компанию ему составила только Акаша. Он погрузился в мысли о серьезности ситуации. Пока он сражался с парадоксом прошлого и будущего, Пенни вела собственный бой. Несмотря на показную храбрость перед Маркусом, во имя любви и справедливости, груз последних 24 часов все же сокрушил ее, и за шумом воды Кин услышал сдавленные рыдания. Этого хватило, чтобы понять всю мощь тектонического сдвига, которому противостояла Пенни, ведь совсем недавно у ее жениха была другая жизнь в другой семье. Но Кен знал, за что сражается, и теперь, когда до развязки осталось несколько часов, хотелось верить, что Пенни видит цель с такой же ясностью.